И все Илионин дружины, сколько за ним позади, не сражавшихся праздно стояло, и впереди пред судами неистовым билось боем. Сердцу Аякса великого более нелюбо стало быть в тесноте, в какой оставались другие ахейцы. Он по помостам судов устремился, широко шагая,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 Так прямитно нападал на донайский корабль черноносый, бурен кидаясь. Его позади устремлял громовержец мышцей высокой и с ним воеводую воинство двигал. Снова у быстрых судов запылала свирепая битва. Можно б сказать, что еще не усталые, свежие рати в бой соступились, так горячо ротоборцы сражались. Духом таким управлялись воинства. Мужи-ахейцы боли не мнили избыть от беды и решили погибнуть. Каждый напротив троянин, исполненный бодрости, чаял, ныне сожжем корабли и побьем героев ахейских. Духом таким наполняясь, они на других напирали.